Тема третья. Отмороженная Люси. Зубы, как бейсбольные мечи. Глаза, как сгустки огня. Я отдал свою сумку суетливо подбежавшему мальчику и попросил его принести кварту дикого индюка два пятерика Бакарди Аньеха с бочонком полным льда. Наш номер был в самом отдаленном крыле Фламинго. Это место не просто отель. Это нечто вроде громадного, щедро финансируемого клуба Playboy в центре пустыни. Это нечто с девятью отдельными зданиями, связанными пешеходными дорожками и бассейнами. Огромный комплекс, начиненный лабиринтом автостоянок и подъездных аллей. Путь от стойки регистрации до дальнего крыла, где нам отвели номер, занял у меня около 20 минут. Я собирался зайти в номер, принять бухлой доставленный багаж, покурить мой последний большой кусок сингапурского серого, посмотреть Уолтера Кранкайта и дождаться прибытия моего адвоката. Мне нужна была эта передышка, момент спокойствия и безопасности до того, как мы займемся наркотической конференцией. Это мероприятие довольно здорово отличалось от Мин-400. Последнее была тусовкой наблюдателей, а для первой требовалось участие и особая установка. На Мин-400 мы имели дело изначально с людьми симпатичными. И если там наше поведение было просто непристойным и возмутительным, что ж, оставалось только определить степень виновности. Но на этот раз само наше непосредственное присутствие является личным оскорблением и надругательством на и святых. Мы будем обманным путем посещать конференцию и иметь с самого начала дело с толпой, созванной для выполнения поставленной государством задачи отправить всех нам подобных в тюрьму. Мы представляли из себя угрозу, не скрытую под фальшивыми лицемерными масками, очевидными даже для олигофренов наркозлоумышленниками с вопиющим пакостным представлением, которое мы намеревались пробивать до последнего. Не доказывая какую-либо конечную общественную точку зрения и не издеваясь над чем-либо сознательно, в основном это был вопрос образа жизни, чувства ответственности и даже долга. Если свиньи собрались со всей страны в Вегас на наркоконференцию высшего уровня, то мы остро чувствовали, что наркокультура тоже должна быть там представлена. А забирая еще выше, я уже так долго был без башни, что присутствие на такой тусовке выглядело вполне логично. Учитывая все обстоятельства, я чувствовал, что полностью запутался в сетях собственной кармы. По крайней мере, я так считал, пока не добрался до большой серой двери в мини-люкс 1150 в дальнем крыле. Я вставил ключ в шарообразную ручку двери, распахнул ее, думая: Ох, наконец-то я дома! Но дверь уперлась во что-то мягкое тотчас же определенная мной, как человеческая плоть Девушки неопределенного возраста с лицом, телом и фигурой питбуля. Она была одета в бесформенную безобразную голубую сорочку, и в глазах ее царила злоба. Каким-то образом я понял, что попал по адресу. Мне бы хотелось думать по-другому, но вибрации были безнадежно правильными. И она, похоже, это тоже понимала, потому что она не сделала никакой попытки остановить меня, когда я проскользнул мимо нее в номер. Я бросил свою кожаную сумку на одну из кроватей и огляделся вокруг, ища того, кого я ожидал увидеть – моего адвоката, стоящего совершенно голым в ванной комнате с самодовольной тупой усмешкой обдолбанного человека». «Дегенерировавшая свинья!» — пробормотал я. «Безнадежный случай!» — сказал он, указывая на девушку-бульдога. «Это Люси!» — он неловко засмеялся. «Ну ты знаешь, как Люси в небесах с алмазами!» Я кивнул Люси, с явной злобой пожиравшей меня глазами. Я, несомненно, казался ей каким-то врагом, неким уродливым вторжением в ее мирок. И это было ясно потому, как она расхаживала по комнате. Очень возбужденно мускулы ног напряжены. Как оценивало меня взглядом? Из девицы так и перло насилие, и сомневаться в этом не приходилось. Даже мой адвокат обратил внимание. «Люси!» — резко бросил он ей. «Люси, успокойся, что от тебя побери. Помни, что случилось в аэропорту, не надо этого больше, окей?» Он нервно улыбнулся ей. У нее был взгляд хищного зверя. только что попавшего в яму-ловушку, покрытую древесными опилками, и собиравшегося дорого отдать свою жизнь. «Люси, это мой клиент, это мистер Дюк, знаменитый журналист. Он платит за этот номер, Люси. Он на нашей стороне». Она ничего не сказала. Я заметил, что она совершенно не владеет собой. Здоровые бабские плечи, подбородок, как Оскар, бановеные. Я сел на кровать и небрежно пошарил в своей сумке, нащупывая рукой газовый баллончик Мейс. И когда почувствовал свой большой палец на кнопке «пуск», меня охватило желание резким движением выхватить эту штуковину и припудрить ей носик. Из общих соображений. Я отчаянно хотел мира, покоя, уюта. Последнее, что я хотел, иметь схватку со смертельным исходом в моем гостиничном номере с каким-то монстром, сбесившимся от наркотиков и гормонального психоза. «Мой адвокат, судя по всему, это понял. Он знал, почему моя рука оказалась в сумке». «Нет!» – закричал он. «Не здесь! Мы должны выйти!» Я пожал плечами. Он удолбан, это очевидно. Так же, как и Люси. Ее глаза были бредовыми и сумасшедшими. Она пялилась на меня так, как если бы я оказался тем, кто может вытащить ее из беспомощного состояния. До того, как жизнь сможет вернуться в любую хуйню, которую она считает нормальной.